арабы. Кроме того, вся проблема споров о монофизитстве и религиозной неприязни имела тенденцию стать исключительно академической, даже пока Геракли был еще на троне. Приближался великий поворотный момент. Четыре века войны между Римами и Персией, особенно последние 20 лет напряженнейших конфликтов, ослабили обе стороны – Они истощили друг друга и теперь старались отдышаться, каждая в отдельном углу, но теперь новый боец, свежий и фанатичный, выступил на сцену. Завоеватель пришел к величайшему удивлению мира с Аравийского полуострова. Аравия, в основном пустыня, развела интересную цивилизацию на своих плодородных окраинах, и ее народы время от времени вторгались в более населенные районы мира. Египетские цари торговали с Юго-Западной Аравией, где находился пункт, и там, к тому же, находились библейские страны Шева и Афир. Всё это время арабы не представляли серьёзной угрозы, и когда империи на Северо-Западе или на Северо-Востоке решали применить всю свою мощь, арабы бывали разгромлены. Но теперь арабские племена оказались под властью нового и энергичного правителя в тот самый момент, когда оба царства на севере висели на волоске и не имели той мощи, о которой стоило бы говорить. Это произошло в результате религиозного возрождения арабов. Примитивный арабский политеизм сначала уступил более изощренным верованием иудеев и христиан, но продвижение монотеизма было медленным по национальным причинам, так как и иудаизм, и христианство казались чуждыми и враждебными, срочно нужна была какая-то национальная версия этих религий. В Мекке, священном городе арабских племен, находившемся на противоположном от Египта берегу Красного моря, в 570 году родился мальчик по имени Мухаммед. Он провел свою молодость в безвестности, но когда ему было около 40 лет, Мухаммед начал проповедовать разновидность монотеизма основанного на догматах иудаизма и христианства, но с модификациями, подходящими для арабского вкуса и темперамента. Его речи были в конечном счете собраны в книгу под названием «Коран» от арабского слова, означающего «читать». Новая религия, которую он проповедовал, названа исламом – покорность воли Бога. Хотя ее очень часто называют магометанством в честь пророка – Тех, кто принял ислам, называют мусульманами, те, кто покоряется, опять же, Богу. Мухаммед понял, как и Иисус в свое время, что трудно завоевать симпатию своих соплеменников. В 622 году Мухаммеду пришлось покинуть Мекку с горской последователей. Он нашел убежище в городе Медине в 560 километрах к северу. Затем, когда внимание всего мира было приковано к геркулесовым усилиям, предпринимаемым Гераклием для разгрома Персии, происходила такая же война, даже более важная, но совершенно незамеченная в Аравии. Медленно, мало-помалу, Мухаммед организовал своих последователей в Медине и сделал из них преданных воинов, наполнил их пылом новой веры. В 630 году он после победоносного сражения вернулся в Меку изгнавшую его восемь лет назад. В этот год мир наблюдал за триумфальным возвращением Гераклия в Иерусалим. И только несколько диких племен знали о триумфальном возвращении Мухаммеда в Мекку. Успех Мухаммеда развивался стремительно. Ко времени его смерти в 632 году все или почти все арабские племена были объединены под знаменем ислама. Они были готовы распространять свою веру с фанатичной самоуверенностью во имя Аллаха. Когда Аллах с ними, они не проиграют, поскольку даже если будут убиты, смерть в битве с неверными означала немедленный переход в рай небесный. Приемником Мухаммеда стал Абу-Бакр, немолодой свекр Мухаммеда и один из самых первых его последователей. Он стал первым халифом от арабского слова означающего «последователь». Под его руководством арабские армии проникли на северо-восток в Персидскую империю, а также на северо-запад в Сирию, поскольку неискушенные арабы, казалось, не видели никаких проблем в том, чтобы завладеть Персией и Восточной Римской империей одновременно. Безусловно, это могло означать для них конец, если бы они устремились в атаку на 20 лет раньше перед ожесточенной Римско-Персидской войной или на 20 лет позже, когда обе империи имели шанс на возрождение. Но так получилось, что, казалось, Аллах ведет их на битву в нужное время. Гераклий недооценил арабскую опасность. Утомленный невероятными усилиями в Персидской войне, купающийся в лучах славы своей победы, он желал только мира и покоя на склоне лет и решил не участвовать в военных действиях. Вместо себя он послал своего брата с небольшими силами. Арабы нанесли ему поражение и выступили на Дамаск в 634 году. Согласно легенде, Абу Бакр умер в тот же день, его преемником стал Амар, другой последователь Мухаммеда. Первое поражение Восточной Римской империи переполошило Константинополь, и мощная императорская армия направилась на юг, в Сирию, чтобы решить все вопросы. Арабы отступили, оставив Дамаск на некоторое время. Но императорская армия была сильной только с виду. Она состояла большей частью из наемников, которые не были уверены, что им заплатят, а монофизиты в Сирии пребывали в апатии. Они знали немного об этих арабах и исламе, но они точно знали, что ненавидят Константинополь и его религиозную политику. 20 августа 636 года состоялась одна из самых решающих битв в мировой истории. Она произошла на берегах реки Ярмук, реки, которая течет на запад через странцы Орданию и реку Иордан, прямо к югу от Галилейского моря. Сражение было упорным, арабы отступали снова и снова перед мощью императорской армии. Однако на своих лошадях и верблюдах неутомимые арабы всегда маневрировали и возвращались и когда императорская армия в конце концов устала, она была вырезана практически полностью. Победа арабов была окончательной. Восточная Римская империя постоянно оборонялась все оставшиеся ей восемь веков. Арабы могли свободно проникать в провинции, которые приветствовали их, в лучшем случае с симпатией, в худшем с безразличием. В 638 году арабы захватили Иерусалим после четырехмесячной осады. Всего за восемь лет до этого Геракли вернул истинный крест и весь христианский мир ликовал, а теперь город был потрясен снова и на этот раз надолго. Остальная часть Сирии также была выхвачена, как и Месопотамия, из дрожащих рук персидских монархов. Персия, стойкая и упорно сражавшаяся с римлянами, оказалась беспомощной перед новой силой, казавшейся почти демонической. Персы проигрывали одно сражение за другим, и к 641 году их силы иссякли. Персия, которая лишь 20 лет назад, казалось, воспряла, была теперь повержена в прах. Арабам оставалось только добивать ее, грабя города. Тем временем другие арабские армии в Сирии повернули на юг под руководством полководца амр ибн Алиаса. В 640 году его войско появилось у Пелузия, где когда-то стояли армии 13 с половиной веков назад. После месячной осады Амр взял город. Для него, как и для всех остальных завоевателей Египта, начиная с гексосов, первое сражение оказалось последним. Египет был захвачен фактически без боя. Гераклий умер в 641 году, найдя последнее успокоение под погребальный звон сильнейшего поражения несмотря на все победы в середине его правления. В 642 году Амр захватил Александрию. Контратака имперских сил с моря лишь ненадолго освободила город. Около тысячи лет греческой и римской славы ушли навсегда. Существует легенда, что библиотека Александрии была в это время уже разрушена. Об ее содержимом доложили Амару, жестокому и весьма примитивному халифу, Он сказал, если эти книги согласуются с Кораном, они не нужны, если нет, они пагубны, в любом случае уничтожьте их.